бедствий. Нам следовало бы выйти за город встречать вас. — Я пришел просить смерти, — тихо произнес Гуань Как? Разве цао, цао не пошел по дороге в Хуажун? — Он пошел по этой дороге. Но я ничего не мог с собой поделать, и пропустил его. — Значит, вы взяли в плен только его воинов? — Нет. Воинов тоже не взял. — А, вот оно что! — Вы вспомнили былые милости и упустили врага, — воскликнул Джугалян, будто только теперь догадался. — Но у меня есть ваше письменное обязательство. Что ж, придется поступить с вами так, как предписывает военный закон. Джугалян приказал страже вывести Гуаньюя и обезглавить. Поистине, жизни он не жалел, чтоб друга спасти своего. Пусть же на тысячу лет прославится имя его. Если хотите узнать о дальнейшей судьбе гуанюя прочтите следующую главу. Глава 51. Цао Жэнь сражается с войсками Восточного У, Джогалян, в первый раз выводит из себя джо Юя. Итак, Джо хотел казнить Гуан Юя, но Лю Бэй воспротивился. Пусть Гуан Юй искупит свою вину. Когда-то, вступая в союз, мы поклялись жить и умереть вместе, и хотя Гуан Юй нарушил закон, клятву свою нарушить я не могу. Гуань Юя. Одержав победу, Джоу Юй собрал свое войско, наградил отличившихся военачальников, послал донесение Сунь Цуаню, а затем, сделав необходимое приготовление, выступил в поход на Нань Цзюнь. Войско его расположилось вдоль берега реки пятью лагерями. Сам Джоу Юй находился в центре. Здесь его застал Сунь Цзянь, которого Любей прислал с поздравлениями. Не скажете ли, где сейчас Любей, спросил Джоу Юй. Он ушел с войском в Юцзан и расположился там лагерем, ответил Сунь Цань. Джугалянь тоже там? спросил Джоу Юй. Да, там. Хорошо, можете возвращаться. Я приеду поблагодарить вашего господина. Как только Сунь Цань уехал, Джоу Юй обратился к Лусу. Любей ушел в Юдзян, чтобы легче было захватить Нандзюнь. Мы столько людей потеряли, столько казны израсходовали, а они возьмут Нандзюнь голыми руками. Не бывать этому. Поеду поговорю с ними. Договоримся, хорошо, а нет, я не стану ждать, пока Нандзюнь окажется в руках у Любея, и постараюсь разделаться с ним. — Разрешите мне с вами поехать, — промолвил Лусу. И они вместе в сопровождении трех тысяч конных воинов направились в Юдзян. Узнав, что Джоу Юй собирается приехать поблагодарить за подарки, Джугэлян сказал Лю «Истинная цель его поездки совсем другая. Он хочет поговорить с вами насчет Нандзюня. Когда он приедет, вы действуете так, и Джугэлян...» разъяснил Лю Бэю, как ему надлежит вести себя с Джоу юем К встрече Джоу юя тщательно готовились. У ворот лагеря его и Лу Су встретили Лю Бэй и Джугелян и проводили их в шатер. После торжественных церемоний в честь гостей был устроен роскошный пир. Лю Бэй провозгласил тост за победу, и вино пошло по кругу. «Скажите...» «Зачем вам понадобилось перевести свои войска в Юдзян?» — спросил уже изрядно опьяневший Джоу Юй. «Вы хотите захватить Нандзюнь?» «Совсем нет». «Я хочу помочь вам взять Нандзюнь», — ответил Лю Бэй. «Лишь в том случае, если вы откажетесь от своего намерения. Нандзюнь возьму я». «Кстати, взять Нандзюнь не так-то легко. Его охраняет Цао Жень, которому Цао Цао» оставил тщательно разработанный план. — Что ж, если это не удастся мне, я готов.